Собственно, изгнать Андрюшечку получилось бы единственным способом. Им, Маня, и Маня воспользовалась. Она подхватила аккуратно свернутый садовником шланг и полностью раскрутила кран, освободивший мощный поток воды. Оставалось лишь погнать волну в нужном направлении. Маня подбежала к врагу как можно ближе, чтобы струя из резиновой кишки Била наповал, направив ее на гладенькую грудку галимого гламурного гладиатора. «Надумал с хозяйкой дома сражаться? Получай!» Юноша мгновенно свалился со стула, как тюк. Мокрые волосики его облепили некогда ясный, безмятежный лобик. Маня направила бьющую наповал струю прямо между ножек старательного ученика великого мастера современного дизайна — Помогите! завопил Андрюшечка истошно, судорожно хватая ртом воздух. Фу, какой он стал некрасивый и неромантичный, анце эстетичный. Ну что, поможешь или вон пошел? — заорала Маня мужу. Оно и не думала прекращать боевое крещение глубоко ошибшегося в своих расчетах алчного парнишечки. Он вообразил, что размякла она тут на свежих и пышных заморских хлебах. «За столько-то лет блаженной жизни утратила навсегда боевой дух скифских степей». А раз так, пусть мол поскорее сюда уходит, а мы с тобой, любимый, заживем, ох, заживем и будем прекрасной семьёй. Она своим попользовалась, теперь и другим пора. Хрен тебе в жопу, Андрейка, не подходи, убью. Чтобы ноги его тут не было, понял? крикнула Маня супругу. Это мой дом, и пусть кто-то попробует отнять у меня моё. Свен, поначалу ошарашенный, наблюдал за происходящим побующим с легкой, задумчивой улыбкой. От сексуального напряжения прекрасной однополой пары не осталось и следа, всё смыла гневная вода. Позднее Маня осознала, что Свену ничего не стоило бы сделать несколько шагов и прекратить избиение младенца, попросту закрутив кран. Но то ли ему это в голову не пришло от растерянности, то ли он предоставил жене полную свободу действий. В любом случае, муж оставался в стороне от происходящего. Андрюша некрасиво рыдал, моля о помощи. Маня на мгновение отвела уструю струю воды в сторону. «Ты, гондон дырявый, все понял? Кто сейчас свалит отсюда навсегда, как думаешь?» Скрючившийся Андрюша молчал, судорожно всхлипывая. «Упрямый!» — поняла Маня. «Ждет, что Свен вступится?» — не дождется. «Потому что все лавры достаются победителю, как правило». Она снова направила воду на противника. «Давай дальше купаться, раз еще не все тебе ясно!» — крикнула она яростно. И тут Свен разразился хохотом. «Свен!» Она за шумом воды даже не сразу поняла, что за посторонние звуки раздаются с той стороны, где наблюдает за происходящим ее некогда сказочный принц. Глянула боком по птичьи, увидела смех, как на древнегреческой театральной маске. — Предатель, — горько подумала она, — и меня предал, и этого своего голубя. Но, собственно, в чем заключалось предательство? Происходит на глазах человека-комедия в духе Чарли Чаплина. Он искренне, от души смеется. Зачем сразу ярлыки навешивать? «Я уйду», — не выдержал, наконец, поверженный Андрюшенька. «Вали», — согласилась Маня. «И дорогу сюда навсегда забудь. И письма теперь я буду из ящика доставать, учти. И только попробуй, только подступись». «Уничтожу, понял?» Она говорила и сама себе верила. Знала, сможет. Не представляла, как, но понадобится, сможет. Мокрый, стекающий слезами, злобой и плевальной водой Андрюшенька все-таки свалил под бдительным оком мани, держащий по-солдатски шланг наперевес. Уходя, он старался что-то свое забыть, чтобы был закон и повод вернуться в приглянувшийся ему дом, к приглянувшемуся хозяину. Маня обостренным чутьем уловила это его хитрое горячее желание. «Мобильник подобрал», — командовала она, не сводя глаз с врага, «обулся, сумку подхватил, рубашонку накинул». После позорного изгнания чужеродного тела из некогда здорового организма семьи силу марине осталась совсем она как фонтанная статуя в парке стояла тупо глядя на по-прежнему льющуюся воду теперь можно закрыть кран участливо вымолвил свен она кивнула очнувшись говорить ни о чем не хотелось но пришлось вспомни я не обещал тебе верности начал свен сочувственным тоном Прямо повторил ее первые мысли, когда она только увидела их с Андрюшей за садовым столиком. «Скучно жить на этом свете, господа». «А я не обещала тебе совместной жизни, настоящей семьи сына и любви», — ответила она как по шпаргалке. «Но все получилось не так, как мы не обещали». «Да, просто», — сказал Свен, — Ты совершенно право, но затмение происходит не по нашей воле. Но почему на моих глазах, почему у нас в доме, почему он самый мерзительный, простутский, подлый? На эти вопросы никто еще из обманутых супругов ответы не получал. И обещание, чтоб больше никогда требовать было бесполезно следовало переждать, пережить, что-то решить на холодную трезвую голову. Вот только после этого эпизода Маня почувствовала себя совсем взрослой, совсем-совсем, окончательно. И жутко, тотально одинокой, несмотря на всех вокруг, кого любила она и кто по-прежнему любил ее». Больше всего ей хотелось сейчас немедленно улететь куда-нибудь на самый край света, заняться чем-то совершенно новым и забыть всю свою прошлую жизнь, которая, наверное, получилась бы совсем другой, если бы не собственное упрямое стремление покинуть отчий дом на заре туманной взбалмошной юности. Но сейчас повзрослевшая Маня уже прекрасно понимала, что не все должно получаться по своему велению и хотению, есть вещи сильнее ее воли. Она не могла бросить доживающего последние дни свекра. Она не могла нанести удар сыну, уважающему и любящему отца и их родительское единство. Значит, от нее требовалось терпение и выдержка. На следующее после садовой баталии утро Маня отправилась в обычную недорогую парикмахерскую, подстриглась коротко, без каких бы то ни было стилистических причуд. Ей хотелось стать снаружи такой же старой, как чувствовала она себя внутри. Забавное совпадение. Свен тоже изменил прическу. Вернее, просто побрился наголо. Ему очень шло. Манину стрижку он одобрил. «Ты посвежела». Оба поняли, что значат их внешние изменения. Намечался новый этап супружеской жизни, и оба пока не знали, какие их ждут берега. Но внешнему миру о произошедших внутренних переменах они объявили таким несложным, но доходчивым способом. Маня смотрела теперь на все другими глазами. Муж, прежде казавшийся надежной опорой, виделся ей теперь вечным подростком. Так она объясняла себе эти его постоянные поиски внешней красоты, атрибутов успеха, славы. Как он старательно совершенствовал ее внешний облик в начале их супружества, чтобы все вокруг завидовали ему, вот какой отхватил. И сам факт, что Андрюшечку привел он в их дом, как подросток в отсутствии родителей тащит к себе друзей-подружек, свидетельствовала о какой-то открывшейся ей только сейчас незрелости и типично подростковой черствости. Да что там говорить! И Маня до последнего времени оставалась именно своим равным подростком во всем, что не касалось ее сына. И вдруг ее сердце словно ожило, потеплело, освободилось от юношеской жесткости. «Тебе пора взрослеть», — сказала она мужу как маленькому. «Я знаю», — кивнул он. Через два месяца умер свекор. Мани и Свен последнего были рядом с ним. Последние дни больной провел без сознания, но перед этим состоялся прощальный разговор. Был он коротким. «Сын, береги эту женщину до конца своих дней», — велел отец Свену. «Обещай мне». «Обещаю», — твердо ответил тот. «А ты, девочка, не оставляй своего мужа, будь добра к нему. Жизнь без ошибок и грехов не проживешь. Не оставляй, прошу тебя». Все трое плакали, маня утешала и обещала заботиться, не оставлять. Никто ничего старику не рассказывал, само собой. Но старости и страдания некоторым даются для мудрости и видения без слов. Он соединил их руки, как на венчании. Свен крепко взял Манину руку в свою. Старик накрыл их пальцы своей сухой ладонью. Вот теперь все. Теперь я могу отдыхать спокойно. Так он сказал про собственный уход. Словно и правда на отдых собрался. — Вместе? — спросил Свен жену, когда они выходили из комнаты забывшегося сном отца. «Мы же пообещали». «Что еще спрашивать?» — ответила Маня, утирая слезы. «Вместе так вместе». На похоронах присутствовало огромное количество важных персон, тех, кого принято называть, и другие официальные лица. Только теперь, когда уже вырос их со свеном сын, Мария удивилась тому, в какую семью занесла ее милостивая судьба — и как они, родственники со стороны мужа, оказались добры к ней, непонятной и непредсказуемой чужестранке, уважали, согревали улыбками, подсказывали на первых порах. У нее дома вряд ли были бы так обходительны с такой, как она, фактически нищей, неизвестно откуда взявшейся приблудой. Она в открытой могилы еще раз убежденно пообещала свекру то, о чем он ее попросил на последнем свидании, и он, ушедший, словно услышал и прислал ей знак. После прощальной церемонии, когда все тихо и почтительно расходились, маня взял под локоть благообразный господин, давнишний друг покойного еще по студенческим временам. Выразив глубокое соболезнование, он предложил встретиться на следующий день, поскольку имел к ней серьезное деловое предложение. Предложение оказалось не просто заманчивым, оно меняло все течение жизни их семьи в том случае, если Мария согласится его принять. Речь шла о том, чтобы Маня возглавила издание всемирно известного аналитического еженедельника, которое планировалось выпускать на русском языке в Москве. «Ваш свекор неоднократно весьма положительно отзывался о ваших знаниях и деловой хватке», подчеркнул ее уважаемый собеседник. Разве могла Мария, уже давно стремившаяся на родину, отказаться от такой перспективы? К тому же Свен-младший все это время помнил обещание данное ему когда-то родителями. Он мечтал поехать учиться в Москву и от своих намерений отказываться не собирался. Дед, очевидно, всерьез принял планы внука, вот и поспособствовал при случае тому, чтобы мечта ребенка сбылась. «Похоже, я скоро поеду работать в Москву», — сообщила Маша мужу, вернувшись с переговоров. «Ты не возражаешь?» Последнее было произнесено достаточно иронично. «Все вместе поедем, всей семьей. Ты не возражаешь?» Просто и родственно улыбнулся ей муж. Так все у них и решилось. В те времена бездумно и легко, от безнадежности и неверия в будущее родной страны, продавались в Москве за сущий бесценок уезжающими навеки в райские края прекрасные, хоть и требовавшие основательного ремонта, квартиры. Мария и Свен купили себе великолепное жилье с видом на Кремль за 20 тысяч долларов. Сыну приобрели неподалеку двухкомнатную квартирку, которой потом присоединили чердак. Получилось стараниями отца нечто уникальное и бесценное. Около года ушло на проекты, ремонт и благоустройство. Всем кропотливо и увлеченно занимался Свена, а Мария, избавившаяся от ностальгии, вновь превратилась в прежнюю себя, хоть и повзрослевшую, дерзкую, веселую, активную и изобретательную. Как потом осознала Мария, именно к этой работе она и готовилась всю предыдущую жизнь, и занялась она ею вовремя. А Раньше взгляд ее был слишком поверхностен, а зачастую просто обращен внутрь себя, в собственные новые ощущения острые переживания. Пришел возраст обобщения всего, что увидела и чему научилась она прежде». Маня открылась для мира. Она много ездила, летала, бывала в лучших домах, среди самых сильных мира сего и в таких нищих и забытых уголках, куда мало кто рискнул бы сунуться. Она поняла, мир не хочет правды. Каждый народ живет сказками, которые умело, а иногда и совсем бездарно преподносят ему правители. Хочешь — верь, хочешь — бейся головой об стену. Хочешь, беги, как когда-то убежала она, мечтая обрести свободу. Но может ли человек в своем столь уязвимом физическом теле, постоянно нуждающемся в пище, воде и тепле, быть по-настоящему свободным в своем выборе? И кто свободен в пространстве земного существования? Птицы? А, живут стаями... С такими же жесткими законами, что попробуй нарушить, заклюют. Насекомые? Смешно даже говорить. Достаточно вспомнить про муравьев и пчел. Деревья? Им даже бежать некуда, когда приближаются к ним их убийцы-люди. Может быть, облака? Ну и у них свои законы, и они движутся по небу, подчиняясь ветрам, ветры и у них нет воли. И по всем рассуждениям получалось, что свобода, если она и существовала, была абсолютом, идеалом, несбыточной мечтой, тем, к чему, как человек не стремится, ему не добраться никогда. Обладать подлинной свободой мог только абсолют. Так Маша, разумом, а не чувством, пришла к убеждению, что Бог есть. мысли эта, прочно угнездившиеся в ее сознании, радовала и пугала. Как-то она поделилась своими рассуждениями с мужем и сыном. Сидели они у себя дома, в весеннем городе Москве, смотрели на Кремль, на течение реки. И Маня заговорила о свободе, о ее невозможности, о Боге, с которым рано или поздно всем предстоит соединиться. Или не всем. И что такое Божий промысел? И как жить, чтобы потом, потом быть с Богом? Тогда сын признался, что тоже много думал о том же и мечтает о православии. Они стали бывать на литургиях, радуясь этому и открывая для себя настоящую высоту. В человеческом вечном мире выгодно кормить народы надежно усыпляющими проверенными словами «демократия», «свобода», «права человека». Марии когда-то наивному стороннему наблюдателю казалось, что западная пресса свободна и независима в своих суждениях. Оказавшись, так сказать, в теме, она поняла, что ни один источник информации не чист – Ни из одного не зачерпнешь полной и чистой правды. В лучшем случае будет нечто дистиллированное, очищенное до полной бесполезности. Обычно же вместо воды преподносились такие ядовитые или усыпляющие публику напитки, что делось порой страшно от собственного бессилия кому-то что-то объяснить, растолковать, открыть глаза. Демократия. С изумлением пронаблюдала Мария, как менялось, преображалось смысловое наполнение этого абстрактного понятия. Вот, например, когда после Второй мировой войны возникли на карте Европы страны, принявшие за основу коммунистическую идеологию, они, государства эти, стали называться странами народной демократии. Так, с большой буквы. А то и аббревиатуры СНД. Обозначала она для себя в своих заметках эти новообразования середины XX века. Странное сочетание «народная демократия», если уж совсем докапываться до смысла, получалось в переводе «народная народная власть», то есть страны власти народа в квадрате. Может, именно поэтому власть народа там была особо усилена, и народ слегка задыхался от нее? А с другой стороны, образование, самое лучшее, бесплатно, медицина, бесплатно, жилье, по символическим ценам, будущее гарантировано, рабочие места всем, ориентиры, коммунистический земной рай определены. Так существовала она, демократия, в те исчезнувшие навеки времена. Никто не давал Мане четкого ответа, как она не старалась выведать у очевидцев в Праге, Варшаве, Берлине. Были репрессии, скучая тоскуя соглашались старики, но понимаете, как бы это сказать, жить было лучше, деньгам не так поклонялись, как сейчас, и думать-то никто не запрещал. Можно было много думать, а сейчас не домыслей, мысли одни, деньги. Ну вот, такие разговоры. Стало быть, потом... Когда народную демократию победила демократия, главное не запутаться, народ опять не рад. И что это она за дама-невидимка такая, демократия эта? В ее манькином народе слово это становилось между тем все более бранным, пока, наконец, не переродилось в нечто более меткое и соответствующее текущему моменту. Дерьмократия, то есть власть, понятно чего. Ну и что теперь делать? Пока что обманутый народ предпочитал возмущаться, плевать и брезгливо отворачиваться от власть имущих. А власть имущие, в свою очередь, демонстративно пренебрегали своим народом, предпочитая даже думать о людях как о чем-то безлично невнятном. Электорат. Хорошее слово. Чтобы народ стал казаться абсолютно безликой, отвлеченной субстанции С другой же стороны, с той самой западной, что дала ей любимую, интересную работу, шли порой такие жесткие инструкции, что ни одной даже самой завалящей иллюзии не оставалось в смелом, но разумном сердце Марии. Уже с первых шагов на новом поприще она сообразила, что в ее еженедельнике не разрешат публиковать материалы и давать оценки, выходящие за рамки определенной тенденции. С этим пришлось смириться». Материалов и так получалось несметное количество. Какое-то время она вглядывалась в события, связанные с Ираком, наблюдая, как настойчиво увлечён не жалея средств, зомбируется американская публика с помощью всё тех же заклинаний о светлой победе всеобщей демократии. Всё это было в их юности, всё это они проходили. Но всё же у них. Тогдашних советских людей хватало ума подвергать всё сомнению. Или в прежние времена технологии внушения были иными? Перед вторжением США в Ирак Мария оказалась по делам в Нью-Йорке. Там и стала свидетелем иракской, как бы это точнее выразиться, акции, происшествия, преступления. Хорошо бы хоть потомки разобрались. 20 марта 2003 года началась американская операция под весьма циничным кодовым названием. ОПЕРАЦИЯ ИРАКСКАЯ СВОБОДА Эх, свобода, свобода! Ну что ты за слово такое, скажи на милость! И кто только тебя не использовал, как распоследнюю вокзальную гнилую шалаву! И кто на тебя такую польстится, и кто тобою купится? а находились доверчивые, отстаивали светлые идеалы. Дети в американских школах сочинения писали «Как горячо войну в Ираке поддерживают».